Свет и совершенство Пергаментные старческие веки дрогнули раз, другой. Сон винтрауба был нарушен самым возмутительным образом. К утреннему пробуждению врачу полагалось появляться одному. Но врач вошел в спальню намного раньше положенного, да еще с секретарем. Вейнтрауб открыл глаза. Несколько мгновений его взгляд бессмысленно скользил по силуэтам незваных гостей в тусклом свете ночника. Сбрасывая остатки сна, старик ладонью размазал по скуле набежавшую слезу. На лице его промелькнул испуг, а голос особенно дребезжал с просонья. «Что? Что случилось? В чем дело?» Винтрауб заерзал на кровати, пытаясь подняться. Врач помог ему, поддержал за локоть и сунул под спину вторую подушку. «Прошу вас, не волнуйтесь, мы были вынуждены». Секретарь нажал кнопку на телевизионном пульте. Плазменная панель напротив кровати вспыхнула голубой картинкой экстренного выпуска новостей CNN. Надписи внизу экрана сообщали белым по красному, захват заложника, а еще ниже черным по белому — Дерзкий вызов из России. «После того, как злоумышленники распространили видео, которое мы вам только что показали и сообщили о своих предварительных требованиях, район был оцеплен», — говорил телеведущий. «В настоящее время на месте событий работает наша съемочная группа, и сейчас мы попытаемся с ней связаться». Ведущий замолчал, глядя на висящий рядом студийный монитор, который показывал сумеречный заводской пейзаж, пятна света от прожекторов снующих людей, проблесковые маячки полицейских машин. «Видимо, мои коллеги выйдут на связь чуть позже», не дождавшись, предположил ведущий и снова посмотрел на зрителей. «Им сейчас приходится работать в очень сложных условиях. Напомню, что мы ждем прямого включения из Санкт-Петербурга, Россия, где по окончании сессии Генеральной Ассамблеи Интерпола «Неизвестными злоумышленниками похищена президент международной полиции Жюстина де Габриак. С ней в заложниках оказались еще несколько человек. Их количество и национальность не уточняются». Изображение завода на студийном мониторе сменилось портретом Жюстины. По спальне поплыл запах Аниса. Врач капал в мензурку, успокоительное для Винтрауба, а ведущий продолжал. Пока ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за похищение. Мотивы похитителей также неясны Обычно в таких случаях заложников тщательно прячут, на этот раз названо точное место, где удерживают президента Интерпола. Похитители потребовали, чтобы оно было оцеплено сотрудниками международной полиции со всего мира, которые участвовали в Генеральной Ассамблее и не успели покинуть Санкт-Петербург. После выполнения еще целого ряда требований, злоумышленники намерены сделать какое-то важное заявление. Официальные российские власти пока не дают никаких комментариев. Мы продолжаем ждать от съемочной группы информацию о развитии событий, но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что этот первый день апреля многим запомнится надолго. «Идиоты!» Винтрауп резко оттолкнул руку врача с мензуркой. «Первое апреля! День дурака! Они вас разыграли!» «Простите», — сказал секретарь, — «я бы не посмел вас тревожить, но это передают по всем каналам». Он понажимал кнопки пульта, меняя на экране картинку за картинкой. Несмотря на разницу во времени с Россией, экстренные выпуски новостей в разных странах на разных континентах дружно сообщали о похищении президента Интерпола. винтрауп сник принял у врача заново наполненную мензурку, выпил лекарство и велел секретарю. «Свяжите меня с генералом! Немедленно!» В бомбоубежище тела погибших лежали так же, как при появлении Салтаханова и Псурцева. Одинцов запретил их трогать. Сам он сидел в инвалидном кресле, доставленном израильтянами, поигрывал четками и следил за Жустиной, которая не обращала внимания на покойников. Все ее внимание было приковано к ковчегу. Жустина ходила вокруг него кругами, осторожно трогала кончиками пальцев изящную отделку и любовалась рисунками на гранях контейнеров. «Вы не оставили мне выбора», — сказала она Одинцову в ресторане после долгого молчания. «Штурм, Аксион — это самоубийство». «Я вынуждена согласиться на участие в вашей... М -м, операции». «Но меня смущают некоторые детали. Вы готовы их быстро обсудить и внести коррективы?» «С удовольствием», — Одинцов обрадовался. «А то у меня что-то сегодня голова плохо работает». Волшебные таблетки из аптечки Псурцева помогали держаться в форме, но иллюзии Одинцов не питал. Ядовитый коктейль генерала действовал по-прежнему. Ведро чаю с растительными антиоксидантами — всего лишь отсрочка приговора. Оставалось надеяться, что все пойдет по плану, и мир отреагирует на известие о похищении Жустины без задержки. Тогда вскоре можно будет попасть к врачам. С лестницы, ведущей из бомбоубежища наверх, появился Мунин. «Есть контакт!» — объявил он. В плане Одинцова историку с Салтахановым отводилось место сразу за стальной дверью у выхода на улицу. Там работали мобильные телефоны и связь базы с товарищем Третьим, роль которого продолжал играть Салтаханов. «Винтрауб звонил академикам», — сказал Мунин. «Требовал немедленного разговора с генералом. Волнуется, гад!» «Еву позови», — велел ему Одинцов. Ева прикорнула на диванчике в комнате смотрителя Тира. Коротать время среди трупов она отказалась. Страх немного притупился благодаря Жустине, но мутило американку по-прежнему. У историков встревоженный миллиардер вызывал злорадство, а для Одинцовой и Жустины звонок Винтрауба стал сигналом к действию. Перебравшись из ресторана в бомбоубежище, они первым делом записали на камеру смартфона ролик о похищении президента Интерпола. Текст составила Жустина. Все должно было выглядеть натурально, а уж кому, как не ей, в тонкостях знать повадки похитителей. Одинцов озвучил ролик по-английски с нарочито жутким русским акцентом. Уцелевший противогаз Салтаханова скрывал его лицо и коверкал голос до неузнаваемости. Жестина успешно сыграла роль молчаливой заложницы. Других заложников пока решили не показывать. А информацию о похищении запустили через никогда не спящую штаб-квартиру Интерпола и затем продублировали по каналам информационных агентств уже со ссылкой на Интерпол. Мунин гордился. По его предложению ролик ушел и в социальные сети. Почему нет? Сетевые хомячки по всему миру бросились обсасывать новости. Скоро на YouTube и Facebook, в инстаграм и TikTok, во всех маломальски значимых сетях появились прямые трансляции с улиц вокруг завода. Любительские и бестолковые, но дающие некоторое представление о происходящем. В бомбоубежищах хватало смартфонов, которые достались заговорщикам в наследство от погибших. Мобильная связь работала, это было одним из требований, выдвинутых в ролике. Да и какой смысл ее отключать, если похитители сами рассказали, где находятся, а их номера легко определялись на ближайшей базовой станции. Смартфоны позволяли просматривать любые сетевые и телевизионные каналы онлайн. Одинцов и Жестина знали, что их сообщение попало в экстренные выпуски новостей. «Мир должен был вздрогнуть». Он вздрогнул, но сомнения оставались. Насколько точно будут выполнены предварительные условия, которые прозвучали в ролике? Произведет ли похищение Жустины необходимый эффект на государственном уровне? Когда Жустина составляла текст, Одинцов просил особенно отметить, что вентиляционная шахта заминирована, и пояснил, «Еще не хватало, чтобы нас опять газом угостили». Пусть сдержится подальше, если что, здесь все рванет. Полицию не пришлось уговаривать. Улицу вдоль заводской стены перекрыли. Зевак из съемочных групп становилось все больше. Иностранные сотрудники Интерпола с карточками участников ассамблеи на груди заняли места в оцеплении. А Вейнтрауп, с утра пораньше услышав тревожную новость, бросился звонить генералу, но нутром почуяв причину происходящего. Это заговорщики расценили как последний знак верной стратегии. План работает. Пора переходить к следующему этапу. После того, как Псурцев был убит, а Салтаханов связан, Одинцов хотел вытащить ковчег из бомбоубежища и увезти. Но даже с помощью Салтаханова обессилевшая троица не смогла бы поднять по лестнице тяжеленный сундук. Возможно, невесомым его делали скрижали, но до проверки дело не дошло. Куда вести ковчег с контейнерами? Где прятать? Фургон все равно отследили бы. Не сразу, так чуть позже, по записям с дорожных камер. Поэтому Одинцов решил действовать на опережение, как можно дольше сбивать академиков с толку и договариваться с Жюстиной. Уже несколько раз Одинцову звонили переговорщики сначала он отказался говорить с россиянами и потребовал чтобы рядом были иностранцы потом велел подождать и теперь после звонка ввинтрауба сам набрал номер через пять минут мы покажем новый ролик прохлепел он по английски через мембрану противогаза его должны транслировать в прямом эфире можно с небольшой задержкой это не проблема мы контролируем трансляцию и дублируем ее в сети «Не пытайтесь нас обмануть!» Через пять минут заговорщики поднялись к верхней площадке лестницы и расселись в тамбуре при входе, подстелив куртки. Салтаханов с Муниным рядком прислонили к двери включенные смартфоны. Каждый был настроен на один из ведущих телевизионных или интернет-каналов. Одинцов оглядел всю компанию. Ева крепко обхватила себя за плечи. Жестина кусала ненакрашенные губы. Талтаханов, наконец, избавился от гарнитуры и бережно массировал распухшее ухо. Лишенный очков Мунин щурился и оттягивал пальцем внешний уголок глаза, пытаясь тоже разглядеть мелькающие изображения. В руках Одинцов держал два смартфона. Первый для связи с переговорщиками и второй, на который снимались ролики. Он улыбнулся, нажимая кнопку второго смартфона. «Ну что...» «Поехали!» Винтроу вздрогнул, когда на экране телевизора появилась Жюстина. «Леди и джентльмены!» — по-английски сказала она. «Дамы и господа!» — повторил по-русски Мунин, стоявший рядом. Старик смотрел не на них. Чуть позади распахнули крылья херувимы, глядящие друг на друга. И что с того, что фигуры были не золотыми, а бурыми? «Мы должны начать с древнего обращения», — говорила жестина, «Урби-эт-Орби. Городу и миру». «Этот день навсегда войдет в историю человечества и ознаменует собой начало новой эпохи», — повторял за ней Мунин. «Они рассказали о том, что найден Ковчег Завета, о том, что есть неопровержимые доказательства его подлинности». Коротко о том, какими путями он попал в Россию и где должен быть собран воедино. Показали зрителям невесомые контейнеры. И перечислили требования к мировому сообществу. Транспортировка ковчега и контейнеров до Михайловского замка, прозрачность и публичность всех действий с реликвиями, постоянный контроль международных наблюдателей и так далее — Жустина подглядывала в список, чтобы ничего не забыть, а подслеповатый Мунин повторял с ее голоса. Ролик заканчивался обещанием дать переговорщикам подробные инструкции насчет получения ковчега и повторять ролик до тех пор, пока инструкции не будут выполнены. «Или пока аккумуляторы не сдохнут», — добавил Одинцов, возвращая компанию к реальности. «Будем надеяться, телевизионщики все записали». Он включил трансляцию следующего видео. Слайд-шоу из фотографии ковчега с контейнерами. Первый смартфон запеликал сигналом вызова. На экране высветился номер переговорщика. Одинцов посмотрел на товарищей. «Идите вниз», — сказал он. «А то холодно здесь. Вон Еву как трясет. Идите». Салтаханов и Жустина сделали несколько шагов по ступеням. «А вы что собираетесь делать?» Вдруг спросил Мунин. «Поболтаю немного. Объясню, как забрать ковчег». «Вы не надели противогаз», — историк с прищуром смотрел на Одинцова. «Он хочет сдаться», — сказала Ева, разминая затекшие ноги. «Мы все заложники. Кто-то захватил нас. Он хочет сказать, что это он». Одинцов приподнял полуседую бровь. «Больно вы сообразительные. Хочу, да». «Незачем всех подставлять, а я разберусь как-нибудь». «Тебя возьмут в тюрьму», — сказала Ева. «В тюрьме тоже жить можно». «Что они говорят?» — по-английски спросила Жустина у Салтаханова, и он перевел. «Одинцов хочет в тюрьму, мы заложники, он террорист». Мунин неловко вытащил пистолет и направил на Одинцова. «Положите телефон и спускайтесь вниз. Мы все в этом участвовали. Значит, отвечать тоже должны все». «Спускайтесь и не делайте лишних движений. Я плохо вижу, но успею выстрелить». Одинцов смотрел на историка со странным выражением. «Господин Одинцов», — сказала Жустина, — «ваше решение кажется благородным, но непродуманным. Давайте спустимся вниз и обсудим ситуацию. Тем более мы договорились по мере необходимости вносить коррективы в ваши планы». Всю дорогу вниз Мунин пятился по лестнице, продолжая держать Одинцова на мушке, целясь в ноги. «Вспомнил, как я тебе обещал колено прострелить?» — спросил Одинцов. Руки по требованию историка он убрал за голову, но в бомбоубежище опустил. «Поднимите!» — снова потребовал Мунин. «Не а наука!» — нежно глядя на него сказал Одинцов. «Учиться тебе еще, учиться и учиться. Обойма-то пустая». «Врете?» — пробормотал историк. «Проверь. Я ее разрядил, чтобы ты Салтаханова не грохнул чего доброго. Там на рукоятке кнопочка. Вынь обойму и проверь». «Спасибо за заботу», — Салтаханов сунул руку за пазуху. «Думал, с этим попозже, но если так...» Он достал из внутреннего кармана пальто плоскую полулитровую бутылку шотландского виски и протянул Одинцову. «Я привык отдавать долги. Простите, что не односолодовый». «Это когда ты успел?» — изумился Одинцов. «Купил у суратбека «Купил, честно. Он еще деньги брать не хотел. Бутылка ваша, если вы не против, давайте, может быть, за успех нашего безнадежного дела». Ева вполголоса переводила Жюстине разговор. «Нам твой генерал весь ливер испортил», — с сомнением сказал Одинцов, принимая бутылку. «Теперь целый год на аптеку работать, разве что по глоточку». Он скрутил крышку и протянул бутылку Жистине. «Да, мы первые. Будете?» «Вы не оставили мне выбора», — ответила она точь в точь, как в ресторане, и все расхохотались. Бутылка пошла по кругу. Когда каждый сделал глоток, Одинцов завинтил крышку и объявил: "Хорошего понемногу. Теперь оделим. Мы должны передать ковчег. Там ждут. Если окажется, что мы выдумали похищение, будет плохо. Вам, Жюстина, в первую очередь". Он говорил по-русски. Ева перевела, и Жюстина взглянула на Одинцова. "Позвольте, я сама о себе позабочусь", сказала она. Каждый из нас принял решение. Может быть, за этих людей вы тоже хотите отвечать?» жюстина указала на лежащих израильтян и продолжила. «Наверное, отвечать должен тот, кто действительно виновен в их гибели. Предлагаю передать переговорщикам инструкции насчет ковчега и потом спокойно обсудить, как мы действуем дальше. Давайте не терять времени». Она многозначительно посмотрела на Еву. Даже если его не существует. Вейнтрауп не стал ждать. Когда ролик из бомбоубежища на экране телевизора сменило слайд-шоу со снимками ковчега, он приказал готовить самолет к вылету. Какая разница, где смотреть телетрансляцию? В соседней комнате в паре километров или за 3-9 земель картинка на экране одна и та же. Ковчег он упустил, троица переиграла его, сумела договориться с Интерполом, и теперь величайшая святыня всех времен достанется всему человечеству. Но игра еще не закончена. Просто Вейнтраубу надо возвращаться домой. Там, в секретном зале, забронированными дверями, Хранится его уникальная коллекция. Оригинал «Леды и лебеди» Леонардо и якобы уничтоженные нацистами картины Климта. Собрание гангстера Флегенхаймера по кличке Голландец и бриллиантовое ожерелье потиалы с центральным камнем, напоминавшим мяч для гольфа. А в самой глубине зала... Лежат на отдельной витрине два древних камня, при помощи которых первосвященники Израиля через ковчег завета обращались к Всевышнему. Два камня, называемые Свет и Совершенство, Урим и Тумим. Тех считал Андрей Новокрещёнов.